когда шум стал стихать, Хрущев заговорил. Сначала он шел по написанному тексту, разъясняя все перипетии истории с У-2. Потом стал все чаще и чаще отрываться от бумаги и переходить на повышенные тона. Хотя горячие головы в США торпедировали встречу в верхах еще до того, как она началась», — заявил он потом без всякого перехода выкрикнул. «Теперь, господа, я хочу ответить той группе лиц, которая здесь укала, шумела, пытаясь создать атмосферу недружелюбия. Меня информировали, что подручные канцлера Аденауэра прислали сюда своих агентов из числа фашистов, недобитых нами под Сталинградом. Всем памятные времена, когда гитлеровцы с уканьем шли в Советский Союз, Но советский народ так им укнул, что сразу на 3 метра в землю вогнал многих из этих захватчиков. Голос из зала. «Это пропаганда!» «Вы слышите?» Сразу же отреагировал Хрущев. «Для него это пропаганда!» «Ишь какой!» «Мы всеми своими делами показываем, какая это пропаганда!» «А в отношении людей, которые своими криками пытаются сбить меня, я говорю, что это...» не представители немецкого народа, а фашистские ублюдки. Меня радуют эти злобные выкрики, потому что они свидетельствуют о ярости врагов нашего святого дела. Если вы на меня укаете, этим вы только бодрости придаете мне в нашей классовой борьбе за дело рабочего класса, в борьбе за дело народов, жаждущих прочного мира». Тут его прервали бурные аплодисменты. Переждав, Хрущев заявил, «Господа, я не хочу скрывать от вас своего удовольствия. Люблю драться с врагами рабочего класса. Мне приятно слушать, как беснуются лакеи империализма». Выкрикивая эти отрывочные фразы, Хрущев неистово размахивал кулаками. Лицо его налилось кровью, «Набухли и выступили на лбу вены, глаза дико сверкали». Как записал американский журналист Верт, «Казалось, он был вне себя от гнева, почти в истеричном состоянии, каким я никогда не видел его раньше». Зал немного поутих, и Хрущев принялся отвечать на вопросы корреспондентов. В конце концов, Обессиленный после двух с половиной часов пребывания на этой горячей сцене, Хрущев поднял стакан с минеральной водой и прокричал в зал по-французски вив в ля пе Да здравствует мир!» Запад был шокирован столь неприличными выходками советского лидера. Если в инциденте с У-2 Хрущев и набрал очки, то своим поведением в Париже Он их напрочь утратил. Как заметил Макмиллан, Хрущев напоминал Гитлера в худшем его исполнении. Но и на этом активность Хрущева в этот вечер не закончилась. Уже через час он встретился с коллективом советского посольства, где ошарашил дипломатам, заявив, что весь Запад — находится под пятой у Аденауэра и воздушных пиратов. И мало кто догадывался, что Хрущев своими эскападами пытался умаслить кремлевских ястребов. Это была его стратегия борьбы за сохранение личной власти. Эйвенхауэр, напротив, провел вечер спокойно в кругу друзей. У него был свой испытанный способ снимать нервное напряжение, надеть фартук и стать за плиту. Услышав, к примеру, в свое время сообщение о нападении Японии на Перл-Харбор, он прямиком направился на кухню и стал готовить овощной суп. В тот вечер, 18 мая, Он также отправился на задний двор резиденции жарить стейки. В гости были приглашены только свои — чита Гейтсов, чита Томпсонов, чита Хоуктонов и, конечно, помощники. Они не удивились, застав президента за этим занятием.